Вы слушали радиоспектакль «Восславивший свободу». Второе название спектакля – Александр Радищев. Автор пьесы – Юлия Мадора. Режиссер-постановщик – Лия Веледницкая. Действующие лица и исполнители. Ведущий – Алексей Концовский. Радищев – Леонид Губанов. Михаил – Вячеслав Степанов. Иван – Вадим Сафронов. Алексей – Виктор Лакерев. Федор Ушаков. Михаил Казаков – Бокум и Шишковский, Сергей Цейц, Брюс, Ирина Карташова, Воронцов, Михаил Погоржельский, Екатерина, Наталья Эфрон, Храповицкий и Заводовский, Борис Иванов. Театр ФМ